Глава 5. Как соседу окно прорубили. Миссис Браун отвернулась от зеркала в прихожей и скрирчила недовольную гримасу, потому что утренний воздух сотряс громкий стук молотка. "Я, конечно, понимаю, что уж не мне бы припередничить", сказала она. Генри в последние недели тоже мешал соседям своим стуком. И всё равно, скорее бы мистер Кари закончил ремонт. Больно уж он усердствует.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 Он ещё отличался тем, что всегда повторял за другими то, что они придумывали для себя, а поскольку Браун нажил с ним дверь в дверь, они особенно от этого страдали. Пока Пазиннгтон гостил в Перо, мистер Браун усердно занимался благоустройством дома и участка. Он не только отремонтировал несколько комнат, но ещё и зацементировал дорожку в садике за домом и устроил специальное окошко между кухней и столовой. чтобы горячую пищу можно было подавать прямо на стол. Мистеру Карера заметитьса было не угнаться за всеми усовершенствованиями, которые происходили в доме номер 32 по улице Вензерский сад. Но вот как раз накануне он во всеуслышание объявил, что в ближайшее время тоже собирается смастерить окошко и дорожку, причём собственными руками. И сегодня с самого утра он копошился в своём садике, одетый в старый рабочий комбинезон, подготавливал всё для цементных работ.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 удалившись в направлении столовой с задумчивым взглядом. Знаете, в это трудно поверить, но Пазиннгтон, кажется, начал новую жизнь, проговорила она. Вы обратили внимание, с самого его возвращения из Перу у нас ещё не было ни одного происшествия, ни единого. Миссис Бёрд поспешно постучала по дереву и направилась к выходу. Не будет те лихо, посоветовала она. Оглянуться не успеть, как наш медведь опять набедокурит. Миссис Бёрд совершенно не улыбалась оставлять Паддингтона дома одного, особенно почти сразу после его возвращения из Перу. У неё было своё и очень твёрдое понятие, к чему это приводит. Это что, если не считать истории с акцией, последние дни прошли без происшествий, ничуть не повлиял на её мнение. Впрочем, и останься она дома, и понаблюдай за медвежонком, даже она вряд ли сумела бы осмотреть что-либо предосудительное в его поведении.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 Признёс он с некоторым сомнением, вежливо приподняв шляпу. Хотя после своего возвращения он уже несколько раз махал мистеру Каре через забор, встречаться лицом к лицу им ещё не доводилось. И Паддингтон со страхом ждал этого момента. Как вы помните, в последний раз они виделись на торжестве в честь его отъезда, а тогда ведь он испортил десятишинговую купюру мистеру Каре. Да ещё случайно выдрал подкладку из его пиджака. Мистер Каре, понятное дело, очень рассердился.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 Мистер Кари помахал здоровенной деревянной кувалдой. "Надеюсь, ты, медведь, не откажешься мне помочь", сказал он, как бы между прочим. "Я тут забиваю вешки, а с одной пары рук это очень неудобно". Мистер Кари помог Пазинптону пролезть через дырку в заборе, не приставая бубнить про всякие свои хозяйственные заботы. "Я вот не целил, куда их надо вбивать", продолжал он едва Пазинптон разогнулся. "Всего их будет 150 штук". Я сейчас покажу тебе, как с ними обращаться, и ты можешь приниматься за дела я тем временем схожу в магазин, закраскаешь, чтобы покрасить дверку в окошке между кухней и столовой. Когда оно будет готово. Мистер Кари перевёл дух. Говорят, ты успеешь забить все вешки к моему возвращению, но если вдруг успеешь, можешь пойти набрать битого кирпича, я сделаю из него подкладку под цемент. И того, что есть мне не хватило. Если наберёшь, я, может, дождам тебе 10 пенсов, но учти, добавил он прежде, чем Пазингтон успел вставить хоть слово. Это должен быть полноценный бита-кирпича, никакой не бы там мусор. И мне вздумай таскать камни с моей Альпийской горки. Ну, давай, медведь. За дело. рявкнул он, вручая Пазингтону кувалду. Мне стой столбом. Мне ещё надо по магазинам. Да и вообще, кое-куда успеть сегодня утром? Мистер Кари вытянул из лежавшей поблизости стопки вешку и обеими руками старательно вогнал её в землю. "Ну вот", сказал он. "Теперь, как только я кивну, сразу бей по ней кувалдой". Пазиннгтон уставился на мистера Кари, всё ещё отказываясь верить своим ушам. Но когда тот закрыл глаза и, чтобы показать, что всё готово, принялся яростно кивать, Пазиннгтон решительно взял кувалду в обе лапы и размахнулся.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 Последний самый громкий хлопок. Это захлопнулась входная дверь мистера Кари. После чего медвежонок облегчённо вздохнул, встал с земли и отряхнулся. Немного поколебавшись, Паддингтон всё-таки набрался храбрости, пролез через дыру в заборе и мрачно уставился на недоделанную дорожку мистера Кари. Сосед Браунов отличался умением претолкова чужие слова в свою пользу, так что потом уже было и не разобрать, где правда, а где нет. Но в одном Пазиннгтон был твёрдо уверен. Он вовсе не подписывался помогать мистеру Кари забить эту несчастную вешку, и уж тем более не подрежался забивать все 150. Тем более, что приглядевшись к стопке вешек повнимательнее, он обнаружил, что их даже больше, чем ему казалось поначалу. Да ещё в довершение всех бед мистер Кари, уходя, прихватил с собой кувалду. Пазиннгтон добросовестно попытался вколотить несколько вешек половинкой кирпича, Но вскоре бросил это занятие за полной безнадёжностью и потрусил по дорожке в сторону соседского дома. Мистер Кари попыхаха оставил заднюю дверь открытой настиш, и через несколько минут Пазиннгтон, крадучись, пробрался в кухню. Что рыбы опущены, и медвежонок несколько раз моргнул, чтобы глаза привыкли к полумраку, а проморгавшись, встал как вкопанный и в изумлении уставился перед собой. Мысль о пропавшем кувалде мигом вылетела у него из головы.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 Стены были покрыты блестящей белой краской, пол такой же блестящий чёрный, и даже плита и холодильник выглядели совершенно новенькими. Чем больше Паддингтон стоял и смотрел, тем задумчивее становилось выражение его мордочки. Возле одной стены он увидел деревянную рамку и две дверцы, и всё это напомнило ему фразу, которую сказал мистер Кари, помогая ему перелезть через забор. Я как раз заканчиваю отделывать кухню, медведь. Осталось только оборудовать окошко в гостиной, всё будет готово. После этого мистер Кари принялся о сварливо перечислять все недоделки, с которыми ему ещё предстояло разобраться. Но тогда голова у Пазингутона была слишком занята вешками, и он не особо всслушивался. Теперь же, чем больше он об этом думал, тем очевиднее становилось, что ему представилась блестящая возможность загладить утреннюю вину. Через несколько минут по улице Вензерский сад разнёсся громкий стук молотка. За ним последовал глухой удар Это из стены вывалился кирпич, за ним другой, и постепенно на кухонном полу у задней двери их образовалась целая груда. Судя по тому, что мистер Кари успел рассказать о своих незавершённых начинаниях, не могло быть никаких сомнений, он страшно обрадуется, если придёт домой, обнаружит уже прорубленное окошко и вставленная в него дверца. Крочим даже если с дверцами ничего не выйдет, дело по крайней мере двинется с мёртвой точки.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 Однако, когда последний кирпич шмякнулся на пол, Пазиннгтон как смог тщательно обозрел результаты своего труда сквозь зашмыренные веки, а потом старательно измерил дверку лапами, чтобы убедиться, что не ошибся с размером. Аккуратно вставив рамку на место и пригнав её с обеих сторон деревянными клиньями, Пазиннгтон навесил дверцу на петли и потом отошёл в сторонку подождать, когда осядет пыль, и можно будет полюбоваться результатами работы. Воздух постепенно становился всё прозрачнее и прозрачнее, а Паддингтон гордился собой всё больше и больше. Но не то чтобы дырк получился совсем уж ровный. Да и на стене вокруг осталось несколько довольно неопрятных отпечатков лап, но если не считать этих мелочей, ему, пожалуй, никогда ещё не удавалось так замечательно справиться с работой. Мне всяких сомнений, мистер Кари тоже останется доволен, когда увидит дело его лап. Запустив одну лапу в банку с мармеладом,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 Та стена, за которой у Браунов находилась столовая, у мистера Каре была наружной. Баддингтон пытался сообразить, что ж теперь делать, и мордочка у него вытягивалась всё сильнее. Как ему доложила миссис Бёрд, мистер Каре в последнее время усердно занимался у себя в доме всякими переделками и усовершенствониями, и медыжон чутьлево понимал, что в переделку -то он точно попал. А вот можно ли назвать дыру в наружной стене усовершенствонием это ещё вопрос. На земле прямо под дыркой были груды навалены обломки кирпича. Медвежонок предпринял две-три попытки приспособить их на прежнее место, но вскоре понял, что это дело безнадёжное. Трудно сказать, сколько времени он простоял в глубокой задумчивости. Из оцепенения его вывел стук задней калитки мистера Кари. Паддингтон в смятении бросился за дом, на встречу соседу и успел перехватить его на полдороге, если не считать куска пластыря на голове. Мистер Кари выглядел ничуть не хуже, чем до утреннего происшествия. Тем не менее, когда они столкнулись нос к носу, зеноме у него помрачнело. Что ты ещё тут такое затеял? медведь проворчал он. Что я такое затеял? переспросил Паддингтон, пытаясь выиграть время. Мистер Кари с подозрением посмотрел на припорошённый пылью мех медвежонка, потом взгляд его упал на гору битого кирпича возле кухонной двери. Его физиономия прояснилась как по волшебству. А ты неплохо потрудился, медведь, произнёс он одобрительно и принялся шарить в кармане. Я обещал тебе 10 пенсов, должен признать, ты честно их заработал. Большое спасибо, мистер Кари, сказал Падингтон с некоторым сомнением, принимая монетку. Я их пока не стану тратить, на случай, если придётся вам вернуть. Что?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 Обнаружите причину самостоятельно, причём желательно в отдалённом и туманном будущем, когда виновник случившегося будет уже очень и очень далеко. Вашингтон сел в кроватке, держа в лапе градусник. "Я, наверное, заболел свинкой", миссис Бёрд объявил он слабым голосом. "У меня 42, 10". "42, 10".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 Статья кирпичной крошки Пазиннгтон, проговорила она. Я что-ть не забыл, к тебе только что приходил мистер Кари. О, господи! Так и ахнула миссис Бран, потому что из глубин пазиннгтонской кроватки раздался горестный стон. Что с тобой такое? У меня, кажется, обострение, объявил из-под одеяла чуть слышный голосок. Мне, наверное, лучше пока не разговаривать. Жалко, сказала миссис Бёрд. потому что мистер Карр попросил передать тебе 10 пенсов. 10 пенсов? воскликнул Пазиннгтон, подпрыгивая и садясь. Но он уже дал мне 10 пенсов. "Да, рассудила миссис Бёрд. Теперь у тебя 20. Он очень доволен тем, какой-то ему прорубила кошка", пояснила миссис Браун. "Ему со всех сторон говорят комплименты: молочник, булочник, разносчик из бакалеи".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 Заметила миссис Браун, остановившись в дверях. "Впрочем", добавила она. "Не могу не признать. Хорошо, что Джуди перехватила молочникову для нашей двери. И хорошо, что Джонтон поговорил с молочником", добавила миссис Бёрд. "Да, иначе мне и в голову бы не пришло шипнуть словечко другой разносчику из бакалеи", ставила миссис Браун. "И хорошеньки бы тогда у нас были дела".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 По моим прогнозам, приблизительно к чаю, прикинула миссис Браун, закрывая за собой дверь. А вас можно и раньше. Согласилась миссис Бёрд, явив собираясь печь пирог с патакой. В таком случае наверняка раньше, подтвердила миссис Браун, потому что ничто не излечивает больных свинкой медведи так быстро и надёжно, как запах свежего пирога с патакой.